Глава девятая. Серьезные состояния и слабое зрение. Расслабление может помочь даже самым серьезным состояниям зрения, поскольку оно снимает напряжение с психики тела и глаз. Расслабление поможет и вашему врачу в вашем лечении, поэтому не надо бояться, расслабление не может повредить. Оно лишь добавит вам комфорта и ничего больше. Многих оно вернуло из царства тьмы к зрению. Однажды ко мне привели одного милого пожилого джентльмена. Еще до того, как он переступил порог офиса, я получила от его дочери письмо. Она писала, что если я не смогу помочь ему, не поговорю с ним, то, вернувшись домой, он покончит с собой. Вот уже семь лет он не мог даже отличить света от тьмы. Я направила на его глаза самый сильный, какой у меня был свет, и спросила его, «Вы видите свет?» «Я чувствую тепло, но не вижу никакого света», — ответил он. Я дала ему немного расслабления и вновь повторила весь процесс. Он по-прежнему не видел никакого света. Тогда я тут же преподнесла ему полный курс расслабления, научив его соляризации, пальмингу и вспомогательным упражнениям, которые ему надо было делать дома. Я просила его ежедневно делать эти упражнения каждый час в течение шести месяцев. Я попросила его также, когда он увидит свет, позвонить мне. Этот джентльмен был диабетиком старым больным человеком, и, честно говоря, давая ему такую жесткую программу, я не рассчитывала снова услышать его голос, подумав, что он будет делать то, что ему сказали, день-два, а потом бросит. Через пять недель в телефонной трубке раздался его взволнованный голос. «Миссис Корбет, я увидел свет» он сразу же приехал в мой офис, и мы приступили к тренировке его зрения. Он работал весьма активно, делая дома каждое упражнение, которому я учила его. К нему стало возвращаться зрение, так что на определенном этапе он смог увидеть не только свои сжатые кулаки и руки, но и отдельные пальцы на них. Спустя многие месяцы Он развил свое зрение настолько, что мог различать и рисовать крошечные буквы высотой всего в полдюйма, правда, на близком расстоянии от своих глаз, но зато с настоящим зрением. Может показаться, что видение маленьких букв – достижение не столь уж важное для старого слепого человека, но, с другой стороны, это было великой наградой для него. Он смог теперь видеть блюда и серебро на столе, видеть проезжающие мимо машины, оконные и дверные проемы. Он, наконец, получил возможность гулять на улице. Не раз у него были проблески действительно хорошего зрения. Однажды он пришел весь сияющий на свои занятия, чтобы сообщить, что во время проблеска он увидел двух своих внуков трех и четырех лет которых никогда раньше за все время слепоты не видел. «Я даже не мог предположить, какие умные рожицы у этих плутишек», рассказывал он возбужденно. Несколько раз он четко видел лицо своей дочери и однажды, когда брился, ясно увидел свое лицо в зеркале. Для человека с нормальным зрением Эти достижения могут показаться незначительными, но для человека, который семь лет не видел ничего, кроме темноты, они значили многое. Трудно сказать, как пойдет его развитие дальше, но нынешнее его достижение оказалось весьма ценным для его серьезного состояния. Прежде всего следует отметить исчезновение постоянной боли ранее годами его преследовавшей. Для вас, людей, страдающих серьезными проблемами зрения, наиболее важной частью тренировки является пальминг. На первых порах вы, возможно, будете слишком сильно нервничать, что вам не удалось сделать пальминг. Поэтому успокойте предварительно свои нервы, сделав повороты. Большие повороты Делайте их так, как это было описано раньше, лишь с тем отличием, что вам надо стать позади спинки стула и кончиками пальцев держаться за нее, чтобы исключить появление возможного головокружения и сохранить равновесие. Вне зависимости от того, видите вы или нет, чередуйте два поворота с открытыми глазами, с двумя поворотами с закрытыми глазами, представляя при этом, как окружающий мир проходит мимо вас. Глубоко дышите. Можете ли вы вспомнить, как выглядит слон в вольере? Он расслабленно снует из стороны в сторону, не делая ничего особенного со своими глазами. Подражайте ему и вы добьетесь этого приятного ощущения. Один пациент, которого привели ко мне с единственной только целью помочь ему просто расслабиться, был полностью слеп. Он был звездой метрополитен опера, случайно ослепшим, и имел только один глаз. Я отвела его на середину комнаты, повернула лицом к окну, Я объяснила ему, как делать большие повороты. Делая их, он стал напевать какой-то вальс, глубоко дыша при этом, и через несколько минут смог добиться в своем представлении ощущения движения. Неожиданно он спросил, «Вон те вещи, это что, жалюзи?» «Да, это действительно они, я их вижу». «Попытайтесь и вы» поделать большие повороты. Они принесут вам отдых и облегчение. Затем проделайте пальцевые повороты и повороты с частоколом, как это было описано раньше, чередуя открытые и закрытые глаза. Затем добавьте повороты с гармошкой. Повороты с гармошкой. Помните ли вы движения, используемые при игре на гармошке? Изобразите эту игру. Мягко сожмите пальцы рук и попеременно то широко разводите руки в стороны, то сводите их вместе. Попеременно направляйте кончик своего носа то на одну руку, когда она уходит в сторону и возвращается назад, то на другую. Напевайте про себя какую-нибудь мелодию, как будто вы на самом деле играете на гармошке. Если у вас зрение слишком слабо, чтобы увидеть пальцы рук, используйте кулаки и подносите их ближе к глазам, чтобы вы могли достичь более определенной реакции. Повороты молящегося. Если вы различаете пальцы своей руки с трудом, то сложите ладони перед лицом, как при молитве, И поворачивайте голову из стороны в сторону, на четыре поворота закрывая глаза, а на следующие четыре открывая их. Тогда вы сможете добиться иллюзии движения. Ваши ладони будут пересекать лицо, двигаясь то в одну сторону, то в другую. Направьте свет от яркого источника света, находящегося за вашей спиной на руки. При очень слабом зрении у вас во время этих поворотов иногда проблесками будет появляться хорошее зрение. Старайтесь добиться этого. Это упражнение не может повредить и приносит глубокое расслабление, часто снимающее боль в голове и глазах, вне зависимости от того, видите вы свои руки или нет. Повороты с тростью. Вы ходите с тростью? Держите трость параллельно полу перед своим лицом. Одна рука держит трость за один конец, другая за другой. Теперь поворачивайте свой нос и скользите своим вниманием по всей длине трости. От одной руки к другой глаза попеременно то открываются, то закрываются тросточка покажется движущейся из стороны в сторону. Все эти повороты можно проделывать по 12 раз в день с хорошими результатами, поскольку они представляют собой расслабляющие, а не физические упражнения и не утомляют глаза. Проконтролируйте себя, действительно ли вы выполняете их как расслабляющие упражнения, то есть мягко, легко, ритмично и не забывая о глубоком дыхании. Они должны улучшать ваше самочувствие. Теперь вы будете готовы к пальмингу. Прочитайте или попросите кого-нибудь внимательно прочитать вам правила и цели пальминга. Если вы действительно хотите себе помочь, то делайте пальминг ежедневно, каждый новый час по 10 минут. А если это возможно, то и подольше. То, о чем вы думаете в то время, когда ваши глаза прикрыты ладонями, очень важно. Не думайте о своих глазах. Вместо этого включите радио и слушайте какую-нибудь мягкую музыку или одну из своих любимых программ. Если вы устали от радио, доставьте себе удовольствие – занявшись мысленным представлением. Вы можете вспомнить циферблат часов. Представляйте себе положение стрелок при 12 часах, 12.30, часе, часе 30 и так далее, пройдя таким образом полный круг. Затем задайте себе какую-нибудь другую задачку. Например, нарисовать в уме стрелки часов В положении 2.35, 4.45, 5.10, 6.19 и так далее. Упражнение с алфавитом. Воспоминание какой-нибудь формы помогает зрению. Вспомните алфавит, состоящий из прописных букв. Теперь нарисуйте носом в воздухе прописную букву «Д» не снимая своих ладоней с глаз. Мысленно проколите дырочки в вершине буквы «Д» и кончиках ее основания. Нарисуйте букву «Е». E. Проколите дырочки в каждой точке пересечения линий, образующих эту букву, наверху, посредине и у основания. Проколите дырочки и на кончиках отростков этой буквы, Пройдитесь так по всему алфавиту, и вы убедитесь, что это не только приятное, но и весьма полезное упражнение на развитие мысленного представления форм. Мысленное представление. Один из моих подопечных очень любил представлять в уме всякие ситуации. Я говорю, он встал в дверном проеме, и осматривает комнату. Мой ученик тут же описал представившуюся ему картину, описал вид комнаты, расположение окон, ручек дверей, людей в комнате и так далее. Я говорю, он встал на палубе, лениво опершись на перила под теплым солнцем Южного моря. Моя фраза дала начало новому полету его фантазии и жизненного опыта. А вы постарайтесь представить такую ситуацию. Она прогуливается по влажному песку вдоль побережья. Теперь сами дайте себе задание. Вы найдете, что подобные занятия во время пальминга довольно интересно и пробуждает в памяти события, о которых вы даже забыли, что когда-то их переживали. Солнечный свет. Обучение соляризации – самое существенное, что могут сделать ослабевшие глаза для улучшения своего зрения. Солнце – величайший целитель всех частей тела и особенно глаз которые призваны воспринимать и использовать свет. Если ваши глаза испытывают световой голод и вы носили темные очки, как это нередко советуют делать людям со слабым зрением, вам надо быть чрезвычайно мягким, повторно приучая глаза к яркости света. Первое время делайте соляризацию, принимая солнечный свет только на закрытые веки и делая по два поворота на солнце и по четыре в тени. Если вы будете делать это ежедневно, каждый новый час, в течение которого вам удастся этим заняться, то пройдет не так уж много времени до того момента, когда ваши глаза будут просто требовать ярчайшего солнечного света, получая от него удовольствие. Сразу же после каждой соляризации делайте пальминг по времени в два раза дольше, чем вы соляризировали. Прекращайте соляризацию, как только вы почувствуете какое-нибудь неприятное ощущение. Помните о правиле. Немного, но часто. То есть умеренность должна быть во всем. Пальминг со взглядом. Найдите в комнате какой-нибудь хорошо освещенный объект. Сядьте перед ним так, чтобы свет падал сзади вас и достаточно близко, чтобы вам оставалось совсем немного, чтобы увидеть этот объект. Теперь сделайте пальминг, медленно считая до пяти. После этого уберите руки и, поворачивая голову из стороны в сторону, скользите взглядом взад-вперед по объекту. Делайте это до счета 5. Повторите это много раз, не сходя со своего места и попеременно то делая пальминг, то бросая взгляд. Не делайте никаких усилий и не старайтесь излишне. Ваше дело только помогать зрению. 5 минут вам будет достаточно, чтобы поразвлекаться этим упражнением. И поддерживайте в себе во время выполнения этого упражнения Ощущение легкой и приятной игры. Советы на случай прогулок или вождения машины. Когда вы прогуливаетесь по улице, независимо от того, много вы видите или мало, держите свои глаза открытыми, но не смотрите пристально на объекты, а поворачивайте вместо этого голову, отмечая про себя, что творится по одну сторону тротуара, потом что делается на другой стороне. Не забывайте при этом моргать и глубоко дышать. Многие люди со слабым зрением либо держат свои глаза прикрытыми, либо пялятся куда-то в пространство. Обе эти привычки не способствуют приобретению хорошего зрения. Когда вы гуляете у дома, даже если вы хорошо знаете расположение объектов на улице, выдвиньте перед собой предплечья в качестве своеобразного бампера. Это будет не очень заметно и обезопасит вас во время выхода через открытую дверь на прогулку. Кроме того, это убережет вас от каких-либо возможных травм головы. При езде на автомобиле Не наклоняйте вперед голову, всматриваясь через лобовое стекло. Вместо этого поддерживайте во время поездки голову, и свое внимание тоже, в медленном, мягком движении, изучая пейзаж то по одну сторону автострады, то по другую, с левой стороны, на правую и обратно. Часто закрывайте глаза, чтобы дать им отдохнуть. Это расслабит и принесет облегчение вашим глазам. Кровоток при этом вымоет и вынесет из кровеносных сосудов всякие закупорки и шлаки. Полезным было бы взять с собой в длительную поездку трехугольную подушку, чтобы использовать ее при пальминге, когда глаза сильно устанут. Расслабление и поддержание глаз в расслабленном состоянии окажет существенную помощь в достижении комфортного состояния глаз и улучшении зрения.